примирение. Когда Сома с Димкой подошли к калитке своего дома, она оказалась открытой. Кто-то, значит, вернулся. А тут и Надежда Сергеевна на дорожке показалась. Лицу её было какое-то необычное, улыбка весёлая, но губы сжаты. А щёки словно по конфете под ними. Ну, заходите, работнички. Они вошли в комнату и увидели бабушку. На бабушке платок новый, кофта с белым воротничком. Лицу не сказать, чтобы строгое, однако улыбку пока про запас держит. И Алёна рядом. Димка кинулся к бабушке, обхватил руками, а она чмокнула его в щёку, ну так, без внимания, будто час назад видела и поднялась со стола. Ну, зятёк, здравствуй. Здравствуйте, Елена Трофимовна. С улыбкой сказал Сомов и протянул руку. Но бабушка руку пожать не стала, а так же, как и Димку, чуть обняла Сомова и три раза поцеловала, сказав при этом: "Как водится по обычаю". А потом обернулась к дочери. "Не знаю, Надежда, есть тут у вас или нету, а принесла маленькое, для обычаю снова же". Возьми в сумке. Надежда Сергеевна достала графинчик с красным вином. налила в три рюмки выпили стоя и опять все поцеловались живите дети счастливо в мире в любви а после этого и про улыбку вспомнила которую до времени прятала ну владимир ivанович обсмотрел твой дом все чудеса невиданные вратне стано понравилось крепко хозяйственно и дочка у тебя золотая каких только чудных цветов не насажала Бабушка, сказал Димка, а крокодила видела? И его внучек поглядела. Ну, чудеса дивные да и только. В театр не надо ходить. Надежда мне предлагала дымочка привести. Но он бы тут со страху умер. У меня и самой поначалу чуть ноги не отнялись, как пасть разинул свою и зубы торчат. Радостный Димка посмеялся над бабушкой и весёлыми её присказками, а потом вспомнил про газеты, маму в сторону утянул. потрясла газеты она поглядела на него так хитро что Димка обрадовался а мама секунду помолчав спросила рад что бабушка приехала радке влоу Димка надо бы и кота привести не всё сразу главное бабушку с тронуть с места как же она согласилась ой не спрашивай я такую тактику развела стратегию Ты ведь знаешь, что с папой мы в сентябре едем в отпуск. Вот я говорю бабушке: "Выручь, пожалуйста. Никак без тебя не можем обойтись. Как без присмотра детей оставить? Помоги", говорю, "ради бога, очень прошу". И так стараюсь, уговариваю. А она смотрит, улыбается. Всё, говорит, понимаю, и сама давным-давно мечтаю на вашу жизнь посмотреть. Обрадовалась я и скорее вызвать такси. Может, и на ночь у горем остаться. И газета сын я потрясла. Ну, вот, получай, и мама достала из сумки письмо. Судя по штемпелю, бухим дни пролежало в газетах. Рад Димка не ответил, схватил письмо и на веранду. Диба, здравствуй. Вот это перемену у тебя. Читала и не верила. Теперь будешь на новой квартире жить. А школа в другую запишут. Как жалко. Ну ничего, это же не в другом городе. Дим колобнулся, ведь он так же подумал. Неужели ты на завод ходишь, а работаешь? Я Олеку сказала, а он засмеялся и говорит: "Больше верь ему, врёт". Я дураком его обозвала. На море Олег не ходит уже 3 дня, чем-то объелся, и у него теперь, извини, пожалуйста, понос. А мы с бабушкой всё купаемся и любим смотреть, как вдалеке папа на сёрфинге плавает. Он сейчас Николая Семёновича обучает. Такой забавный дядечка, шутник. Купил мне вчера шоколадку и говорит: "Ешь скорей, у тебя ещё ладони не почернели". Николай Семёнович герой труда. Золотая звёздочка на пиджаке. Он монтажником работает на стройтельстве. Купил у тебя открыток с кремлёвскими видами, а больше не знаю, что ему подарить. Интересно было бы медузовую банку привезти. Ну папа сказал, что в банке она жить не будет, если даже и на самолёте вести. А да мы мы поедем на машине. Уже скоро. 26-го числа маминой на работе надо быть. Быстро бежит время. До свидания, Дима. До скорой встречи. Марина. Димка даже рот разинул. 26-го. 4 дня осталось. Ну и бабушка, так-то она интересуется событиями в мире.